Глава 26. Тихо в доме. А в доме было тихо, тихо. Словно разом нажали невидимую кнопку, убрав все звуки. В нем хозяйничало солнце, тюлевые шторы, дабы облегчить работу эксперту-фотографу, сдвинули, отчего окно террасы сразу стало голым и неуютным. Когда Колосов наконец добрался до и горы, Тело новой жертвы уже увезли в морг. На полу были очерчены мелом силуэт да разбросанные предметы — кружевное вязание, клубок белых ниток, чайная ложка. Пока шел осмотр, всех так называемых «очевидцев» происшедшего заставили час за часом ждать за порогом в саду. Колосов увидел их, как только вошел в калитку — Они сидели в полном молчании, как стая галок на заборе. Смирнов, Кузнецов, Сорокин, Хованская, Антоша. Не было среди них лишь ищенкова и самой хозяйки этого дома, гостеприимно дававший всем кров и стол. На даче, на участке, шел повальный обыск, точнее, уже затухал, как угли после пожара. По торжественным многозначительным лицам сотрудников милиции и блестящему от возбуждения взгляду следователя Краулова, опередившего Колосова почти на два с половиной часа, начальник отдела убийств понял, во время обыска что-то такое нашли. «Кто милицию вызвал из них?» — спросил он первого попавшегося навстречу оперативника. «Сам Смирнов, у него мобильный», — ответил тот шепотом. Но эксперт только что мне сказал, на первый взгляд все похоже на сердечный приступ. Клиническая картина совпадает. Точно. Только Смирнов, несмотря на это, не в скорую бросился звонить, а в ноль 2 ответил оперативник. Дежурному крикнул, человека убили, убийство, мол. Следователь Караулов, как то и полагалось по закону, находился в самом эпицентре событий. Сидел за столом на террасе и убористым ученическим почерком заполнял уже второй по счету вкладыш к протоколу осмотра места происшествия. Перед ним, на столе, в целлофановых опечатанных пакетах стояли три весьма любопытных предмета. Самая обычная картонная упаковка сока, то был томатный сок, на коробке дразнили глаз спелые помидоры. Небольшой пузыречек с какой-то густой жидкостью, закрытой, хорошо притёртой пробкой. Это была специальная тара для сбора жидких образцов с места происшествия. И пластиковая 200-граммовая бутылочка из-под кетчупа. И ко всем этим, на первый взгляд, банальнейшим предметам Караулов относился с великой осторожностью и опаской. Словно это был драгоценный хрусталь, и он боялся его расколоть. «Ну?» — Колосов подошел к коллеге и заглянул в протокол. «Сколько же ты уже успел настрочить, братец Юра?» «Контора пишет. А что теперь остается-то, как не писать после таких вот событий, такого вот вселенского позорного прокола по делу?» «Не маячу меня за спиной, будь добр». Караулов поднял голову. Выражение лица его было сложным. Он явно мог сейчас предъявить начальнику отдела убийств целый ряд претензий в чудовищном головотяпстве и в непрофессионализме. Но по молодости лет, по доброте душевной, а также вследствие хорошего домашнего воспитания мамой и бабушкой, просто не желал этого делать в присутствии колосовских подчиненных. Он просто кивнул на целлофановые пакеты. Вот, изъяли при обыске в доме. Коробка с соком. Вдова, по словам ее домашних, всегда сок томатный пила по утрам. Это вот в бутылке остатки сока из ее стакана. Я перелил и упаковал образец для экспертизы. А это... Караулов напряженно смотрел на бутылочку из-под кетчупа. Это обнаружено было в ванной, под раковиной. Эксперт провел экспресс-анализ. В веществе... Точнее, в жидкости. Там, в бутылке, какая-то бурда подозрительного вида. Установлено наличие хлорида ртути. Точнее, эксперт скажет после лабораторных исследований. Колосов поднял пакет. Он и без эксперта знал, как и этот безусый формалист прокурорский, что там в этой чертовой бутылочке. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Удивительно было другое. И это особенно насторожило Колосова. Они нашли, возможно, ту самую пресловутую бутылочку с ядом не после первого убийства, а после третьего. А она все это время, пока они хлопали ушами, бродили вокруг да около, оказывается, тихо дожидалась кого-то в уголке под раковиной. Или, может, все таки не дожидалась, а была перенесена в это место, где и дурак бы ее нашел, не то что сотрудники милиции, лишь сегодня утром или, возможно, накануне вечером. «Дом будешь осматривать?» — спросил Краулов устало. Колосов задумчиво кивнул. «Странно. После того, как они так поскудно тут прокололись, он утратил почти всякий интерес к этому дому и его обстановке. Даже вопрос о том, от отчего эта вдова-художника не держит на даче в память о четвертом муже его картин и вещей, уже как-то его не интересовал. Не держит — значит, не хочет. Она же в пятый раз замуж собирается за нового приятеля. Точнее, собиралась. Начнешь лично осматривать — наверх сначала загляни. «В той комнате, где Смирнов в тот раз был, знаешь, что мы нашли?» «Неудивительно, что там тогда такая жуткая вонь стояла!» Краулов кашлянул и снова трудолюбиво склонился к своему вечному протоколу. «Писатель, Лев Толстой, ишь ты, умник прокурорский!» Колосову ой, как трудно было сейчас смотреть в глаза, голубенькие и наивные, этому пацану от юриспруденции. Трудно, потому что... Да ведь все последние дни он именно перед ним тут из себя супермена разыгрывал. такого старшего товарища по оружию, бывалого и крутого, стального, железного, меднолобого. Ох, это ж надо так проколоться! Что ж это дальше так пенсии будет?» Караулов снова посмотрел на начальника отдела убийств. Вид у него был такой, словно ему сапожищем отдавили ногу в метро, и он еле сдерживается, чтобы не зареветь. Колосов вспомнил, как в таких вот проваленных к чертовой матери ситуациях вел себя его собственный шеф с Никитского. «Мальчишки!» — громыхал он в кабинете с напольными часами. «Болваны!» «Бездари! Самонадеянные мальчишки!» Шефу было 53. Он каждый отчетный квартал, ругаясь и чертыхаясь, собирался на заслуженную пенсию. У него было орденов, что звезд, полный иконостас и два ранения за Афган. И они точно были мальчишками перед ним, поэтому и не обижались никогда. Шеф управления розыска слыл в главке человеком отходчивым, покричит за дело, отойдет. С лестницы, уже на пути на второй этаж, Колосов еще раз обозрел террасу, неубранный после завтрака стол, клубок ниток, вязание на полу и контуры человеческого тела, чем-то неуловимо смахивающие на авангардийский вариант распятия. А за окном очевидцы в гробовом молчании по-прежнему сидели в саду. Кто где? Кто на скамейке под липами? Кто верхом на пожарной бочке? а кто как кузнецов, на траве, прислонившись спиной к шершавому стволу старой сливы. И никто из них не плакал, не скорбел, не посыпал себе голову пеплом от безутешного горя. Нет, они просто напряженно и терпели его, ждали. Что же будет дальше? Метаморфоза чувств. Как часто в этом чертовом деле она являла свой загадочный лик. Эту метаморфозу Колосов ощущал и в себе, жалости к жертве Александре Модестовне Чебукиане. Он тоже не испытывал. Он видел вдову и говорил с ней. И нельзя было сказать, что встреча это оставила в нем такой уж неприятный осадок. Просто от чего то ему не было ее жаль. Даже сознание того, что эта женщина, вдова знаменитого некогда на всю страну человека, нынешняя приятельница новой столичной знаменитости, любовница приемного сына-дипломата и подруга такого загадочного существа, как основательница школы холистической психологии, получила за завтраком вместо порции витаминов дозу, пока еще не окончательно идентифицированного специалистом, отравляющего вещества, даже сознание всего этого не настраивало начальника отдела убийств на меланхолически сочувственный лад к невинно убиенной. Жалости не было. Остался лишь голый профессиональный интерес к сходу дела. Удастся ли при таком раскладе раскрыть его и установить личность убийцы? Колосов прошел по коридору второго этажа. В комнатах сотрудники милиции заканчивали обыск. В качестве понятых были приглашены двое соседей. У них был испуганный и больной вид. Причину его Колосов понял. Едва переступил порог той самой комнаты, куда так не хотел пускать их Смирнов. Это была крохотная душная комнатушка, похожая на кладовку, от нестерпимой вони. При закрытом и даже наглухо забитом гвоздями окне тошнота клубком подкатывала к горлу. Адскую вонь источали кроваво-багровые куски полусгнившего мяса, разложенные на газете в самом центре комнаты, по которой полчищами летали гудящие бронзово-зеленые мухи. Кроме этой дряни, в комнате, совершенно пустой и лишенной мебели, было всего лишь два предмета. Старый продавленный полосатый матрас на полу и... Колусов нагнулся и поднял эту вещь с пола. Черный шелковый платок, тот самый, который комкал в руках Смирнов, отвечая на их вопросы. Неидентичный, конечно, но очень похожий на другой платочек, что валялся на трильяже в спальне дома улучшенной планировки в центре Старо-Павловска. Колосов встряхнул платок. Из него выпала на пол дохлая муха. На одном конце был затянут узел, тугой и крепкий. Колосов поднес его ближе к глазам. У него сейчас было такое ощущение, что и этот фигурный причудливый узел он тоже уже где-то видел. Бренность существования. Та, о ком Катя думала последние дни со смешанным чувством страха, любопытства и неприязни, та, которая в невысказанных вслух Катинах гипотезах не раз уже примерялась мысленно на вакантную роль убийцы — Та женщина, пятидесяти с лишним лет, которую, в принципе-то, им так и не удалось понять за эти короткие дни знакомства, была теперь мертва. Еще вчера Катя из своего тайного убежища под окнами слышала ее голос, и вот он умолк. О том, что Александра Модестовна убита, Катя узнала от Колосова. Начальник отдела убийств объявил об этом, едва переступил порог их дома последовала знаменитая немая сцена «Что твой ревизор?». И только потом настала очередь восклицаний, предположений, пересудов, догадок, версий. Катя никак не могла понять, да что же это с Никитой? Почему он тут, с ними, а не на соседской даче, куда сейчас высадил десант чуть ли не весь личный состав Старопавловского отдела милиции? Ее удивление возросло еще больше, когда вслед за Колосовым пришел исследователь прокуратуры краулов Нина, увидев его, не удержалась и шепнула подруге на кухне. «И такой мелюзге, такое жуткое дело доверили! Это же настоящий детский сад! Что же, у них тут постарше и посерьезнее никого из сотрудников не нашлось!» Катя промямлила что-то про острый кадровый голод в правоохранительных органах. Однако спустя некоторое время непонятное поведение представителей угрозыска и прокуратуры получило таки объяснение. До результатов судебно-медицинской и химической экспертизы, как объяснил Колосов, разговаривать с домочадцами вдовы не имело смысла, вроде бы. Впрочем, исключение из этого правила все же было сделано для Сорокина. Его допросили. Который-то раз Катя прямо со счета сбилась, как только оперативная группа прибыла на дачу. И именно с его слов был известен ход событий этого рокового утра. По словам Сорокина, дачники проснулись поздно, около половины одиннадцатого. И сам он примерно без четверти одиннадцать навестил своих соседок. Как раз тут Кате пришлось дать свои. Собственные пояснения этим несоответствующим действительности показаниям. И когда Караулов узнал, что Сорокин, видимо, провел эту ночь не дома, а в одной постели с водовой, выражение его лица уже не сулило для Сорокина ничего хорошего. Однако все дальнейшие события они вынуждены были пока представлять себе из показаний этого человека. А уж насколько все это было правдой, Оставалось лишь гадать. По словам Сорокина, утром между Кузнецовым и Александрой Модестовной произошла крупная ссора. Сорокин уклонился от всяких пояснений ее причин, ограничившись лаконичным. Они родственники, а между близкими все бывает. В ссору вмешались, поднятые шумом с постели, Юлия Павловна и Олег Смирнов, Об их ночных приключениях Сорокин также не проронил милиции ни слова. «Мне показалось, — сказал он, — что Шурки просто выволочку устроили, указали, мол, знай свое место. Он психанул там, я начал его успокаивать, и как раз в этот момент к нам и зашел Володя, наш сосед». Упоминание фамилии Ищенкова, снова оказавшегося в самом центре трагических и загадочных событий, поддействовало на стражей порядка, как удар молнии. Был отряжен специальный наряд для поисков и задержания ящера, пока что, как и в прошлый раз, до выяснения. По словам Сорокина, однако, Ищенков находился на даче Чебукиани максимум четверть часа, На террасе кипел скандал, и он, видимо, сразу сообразил, что Хованская сейчас не до него, и сказал, что лучше зайдет попозже. Отвечая на настойчивые вопросы следователя, Сорокин уточнил, что ищенков в дом проходил, был и на террасе, и у холодильника, и даже, кажется, в ванной. Сорокин далее рассказывал следующее. «Томатный сок». Упаковку в 10 коробок привез накануне из города Александр Кузнецов по просьбе тетки. Она за завтраком обычно себе делала, как мы это в шутку звали, кровавую Машу. Нет-нет, конечно, никакого алкоголя, просто томатный сок и разбитое туда сырое яйцо. Все в доме знали, что это, так сказать, ее фирменное блюдо — сок по утрам она ведь за завтраком кроме черного кофе больше никогда ничего не ела и в это утро все если конечно не считать ссоры шло как обычно ну володька ушел они там кричали шурка в бутылку полез сказал что ноги его больше у тетки не будет хватит мол ей на его горбу ездить продолжал комментировать события сорокин и пошел выгонять машину из гаража а александра модестовна Она человек отходчивый, хорошо воспитанный, добрый человек. Была. Тут голос Сорокина, по словам следователя Караулова, пересказывавшего весь этот допрос в лицах Кати, впервые за всю беседу дрогнул. До этого же любовник вдовы говорил о своей умершей подруге Сдержанно, очень спокойно, без какого-либо намека на присущие ему ранее горячность и истеричность суждений. «У меня от беседы с ним такое впечатление сложилось, Екатерина Сергеевна», — делился с Катей Караулов, «что Константин Сорокин в шоке. Или же мастерски притворяется, словно он еще не понял, что она умерла, что это все конец. И я скажу вам, Катя...» Если он нас обманывает, то это великий актер. Итак, согласно показаниям Сорокина, Александра Модестовна попросила его догнать у ворот разгневанного племянника и вернуть. Сорокин пошел за Кузнецовым в сад. Они разговаривали у грожа, и вдруг услышали крики с террасы. «Когда мы вбежали на террасу, она лежала на полу у стола. — рассказывал Сорокин, глядя в одну точку перед собой. Она задыхалась. Я подумал, плохо стало с сердцем, ведь она сильно перенервничала. Возле нее был Олег. Я кинулся расстегивать ей кофту, и тут мне в глаза бросился стакан с остатками сока в руках Смирнова. А на столе стоял открытый пакет, чашки чайные, ну, все, к завтраку. Александра захрипела на моих руках, И тут вдруг я понял — она уже не дышит. Она мертва. Олег сказал мне, что они были на террасе, и она в расстройстве все ходила взад вперед машинально сок прихлёбывала, а он ее успокаивал. Не сок, Олег. Потом попросила его стакан на стол поставить. Он ближе стоял. И в этот миг вдруг побелела вся, вскрикнула и рухнула на пол. «Юра!» А вы выяснили у Сорокина, где в этот момент находились Хованская и мальчик? Уточнила у следователя Катя. Она бы предпочла слушать показания из уст самого Сорокина, а не из чужих слов, но приходилось довольствоваться вот таким информационным суррогатом. Мальчик вроде был в ванной. Он только что проснулся и мылся там. То есть Антоша был там, где вы потом. «Обнаружили бутылку с хлоридом ртути», — снова уточнила Катя. «Получается, да». А Хованская, по словам Сорокина, была в своей комнате, вроде бы после изгнания Кузнецова переодевалась к завтраку. На их крики она выбежала на лестницу. Затем настала Катя на очередь прокомментировать последние майгорские события с учетом своей собственной информации. Колосов слушала ее внешне безучастно. Краулов, напротив, со все возрастающим волнением и интересом. Катя попыталась объяснить, какими такими причинами могла быть вызвана та ссора между Кузнецовым и Александрой Модестовной, учитывая события ночи. Каждый раз, упоминая Шурку, Катя смотрела на Нину. Та молча сидела в кресле. По ее глазам было видно, о ком она думает сейчас. Катя помнила, как ночью они отправили ее спать, а сами. Она несколько раз вставала, смотрела в окно. Они все стояли у калитки, поцелуя в ночи. Катя излилась и умилялась. Как дети несмышленыши, ей-богу! Ну, пригласила бы Нинка своего обожателя к себе, все равно ведь дело, видно, к тому идет. Если настойчивый и влюбленный кузнецов и дальше будет таким же предприимчивым, то как знать, может, и правда, к концу августа, честным перком до да засвадебку натянет Нинка мужу нос, а Борьке и по делам не крути романов, не виляй хвостом. Катя чутко прислушивалась, не скрипнет ли предательски ступенька, а потом уснула, так и не дождавшись развязки. А утром по Нинкиному лицу поняла, что, хотя на этот раз, дальше поцелуев у калитки, дело не пошло, но все равно все как-то переменилось. Нина смотрела на нее, смотрела и словно бы не видела, словно прислушивалась к чему-то внутри себя, тихо улыбалась. Что ж, женщина — воск. И Катя от отчего-то была рада, что Шурке Кузнецову хоть чуточку повезло. Вчерашний случай на дороге уверил ее, что на него можно положиться в трудную минуту. А нинех как раз был нужен именно такой человек, пусть он даже и не сын дипломата, и не знает античной литературы и древних языков. Катя как раз описывала приятельнице до мельчайших подробностей свой разговор с Кузнецовым. Было заметно, что он производит на Нину не меньшее впечатление, чем леденящая душу сага о ночном ритуале на Майгоре. Их прервал Колосов. Он появился на пороге их дома с известием о том, что... И все как-то сразу погасло. Первыми погасли Нинины сияющие глаза, словно солнышко закатилось за тучку. Новость о смерти Александры Модестовны надолго затмила. Короче, эта страшная и неожиданная новость затмила все, но Катя никак не могла для себя решить, как она воспринимает случившееся и как относится ко всему этому в душе. И тут Колосов сообщил ей и другую, не менее поразительную новость. Его слова о том, что Хованская некогда была знакома с Михаилом Очкасовым. Стала для Кати. Она выскочила из-за стола, зачем-то быстро прошла в комнату к телевизору, ну да, и Щенков-Ящер чинил его тут совсем недавно, и он же. И тут Катя внезапно вспомнила, что, оказывается, она и сама знала все это. То самое, что-то важное, что она так хотела рассказать Никитину, никак не могла поймать в мучительно ускользавших обрывках воспоминаний о том вечере, вечере накануне смерти Леры Сорокиной. Ведь речь тогда за столом зашла об этом загадочном самоубийстве, и Катю даже просили прокомментировать сюжет, показанный по телевизору. А потом Ищенков сказал Хованской про... «Я ведь с самого начала знала, что она знакома с Очкасовым. в смятении подумала Катя. «Только я напрочь забыла. Как же это? Что же это такое?» Колосов сейчас ее тоже беспокоил и удивлял. «В этом странном деле он вообще с самого начала вел себя необычно, как бы, наверное, выразился малыш Краулов, неадекватно». Работать на месте происшествия в доме ему теперь словно казалось уже лишним. Вместо этого он просто висел на телефоне. Его мобильный звонил не переставая. Главк, отдел по раскрытию убийств, дежурная часть, эку, рубоп. Эти-то Костоломы ему зачем тут? Не Катя. А сам Никита, вроде бы, кроме разговора по телефону, на месте ничего не делал. Слушал Караулова. Слушал их с Ниной внимательно и вместе с тем отрешенно. Да еще смотрел в окно на кусты сирени. Даже весьма эмоциональный и красочный рассказ Кати о ритуале на Майгоре и поразительном признании Кузнецова о том, что Хованская считает себя истинной ведьмой и какими-то одной ей ведомыми способами заставляет поверить в это и своих несчастных клиентов — Словно бы не произвел на начальника отдела убийств особого впечатления. Катя впоследствии, правда, убедилась, что Никита слушал ее очень внимательно и не упустил ни одной детали. Она же сама, окончив свой рассказ, не стала приставать к нему с расспросами. Да и о чем же было спрашивать, в первую очередь, Никиту? О черном ли шелковом платке с загадочными узлами из спальни старо-павловского прокурора или его двойнике из комнаты Смирнова? Или о том, найден ли при обыске, кроме иных подозрительных емкостей, и термос, из которого чем-то поили режиссера ночью на вершине горы. Или, быть может, сначала следовало поподробнее узнать про семейную трагедию Очкасова, про показания Модина. Или о том, зачем же все-таки приходил этим утром к Хованской ящер и щенков. Ничего этого она спросить у Никиты так и не успела. Он сам спросил ее. Как тогда, на месте самоубийства Очкасова у той осины на лужайке, он подошел к Кате. Телефон его проклятый как раз на одно мгновение умолк, развернул ее к себе и спросил: Ну, Кать? «А что ты сама-то думаешь обо всем этом?» Господи, как она ждала подобного вопроса раньше! Сам великий, гениальный сыщик хочет знать ее скромненькое мнение по такому делу, аналогов которому больше никогда не будет в области. Но можно было отвечать умно, можно глупо. А Катя, собравшись с духом, ответила честно. «Никит, я даже не знаю, что и сказать. Это какой-то ужас. Все так запутано, так запутано. Ты вот только что с Карауловым Клофелин упоминал, обнаруженный в крови Тарантинова, что он кем-то намеренно был приведен в беспомощное, бессознательное состояние. Никит, но вы же прежде уверены были, что с Тарантиновым мог только мужчина справиться там, в лесу. А теперь?» Что же это получается? Ты всем этим хочешь сказать, тут и женщина легко бы справилась, так что ли? Нелегко, но справилась бы. Вполне. Катя помолчала секунду, а потом вдруг задала, ну, совершенно неожиданный вопрос. Слушай, а тебе не кажется, что Хованская внушает Ищенкову неподдельный страх? Она подождала его реакции, так и не дождалась, и продолжила торопливо. Я вот все думаю. Конечно, все это, и даже то, что видели мои собственные глаза сегодня ночью, на горе — бред. Все как-то несерьезно. Словно набор этаких финтов для ужастика. Восковая куколка там, иголки, спалённые на свечке волос, заклинания демонов, платки, сложенные в круг мистический, одним словом, паночка померла. Мы ведь с тобой, как Кузнецов скажет, люди умные, вольнодумные. Вольтерьярцы и атеисты одним словом. И ни во что такое в глубине душе и умом не верим. А значит? Значит, и всерьез, пока все это не воспринимаем, так? Но. Но при всем нашем скептицизме факт остается фактом. Ящер боится Хованскую. Это с его-то биографией. И Смирнов ее тоже боится и повинуется ей. Я же видела их там вчера. И Александра ее боялась, по-моему, тоже. И вот у меня вопрос. Что же в Хованской такое, что она внушает всем настолько сильные чувства? Вывод. Ну и какой же вывод? Колосов опять же слушал и не слушал ее, смотрел в окно. «Я не знаю, какой тут может быть вывод, Никита!» Катя покачала головой. «Точнее, не знаю никакого иного вывода, кроме нити трех убийств, каждая из которых, как мы теперь установили, вполне по силам совершить и женщине, и двух загадочнейших самоубийств ведут именно к этой майгорской ведьме». Я читал где-то, что ведьмам во время шабаша черт шеи ломал за плохую службу. Колосов сделал жест, словно скручивает пробку на бутылке. А простой люд их на кострах жёг или вон топил, как кошек. Участковый-то и мне местную байку поведал. Слышала? Нет? То-то. Странные существа эти летуньи на мётлах, а, Кать? Никто их не любит. Даже тот... Кому они служат?» На этом туманном лирическом отступлении Колосова прервали. Снова зазвонил мобильный. Катя поняла. Долгожданные новости от экспертов наконец-то пришли. «Ну?» Но... Следователь Караулов, от нетерпения едва не вырвавший у Колосова телефон, напоминал бегуна на короткие дистанции перед стартом. «Вот-вот сорвется с места, и как даст стрякача!» Что говорит эксперт, Никита? Этил-меркур-хлорид. Гранозан. В бутылке из ванной, в изъятом пакете сока и в образце из стакана потерпевший. Увеличенная втрое доза по сравнению с той, которая была установлена в случае с Сорокиной. Колосов из за гвалта поднявшегося на террасе, прикрыл трубку рукой. Кто-то продвигается в своих химических опытах с хлоридом ртути прямо семимильными шагами, нащупывая нужную дозировку яда. Смерть вдовы наступила от сердечной недостаточности, спровоцированной попаданием в организм сильно действующего отравляющего вещества. Эксперт говорит, у нее было слабое сердце, оказывается. Если бы не это, клиническая картина отравления была бы иной, похожей на сорокинский случай. Чьи отпечатки на стакане? — хрипло спросил Караулов. — Хованской? — Самой потерпевшей. И? — Олега Смирнова. Катя и Нина слушали, затаив дыхание. Как Нина призналась позже, ей все казалось, что они присутствуют при долгожданной развязке событий. Кого первого будем из них допрашивать в опорном? Режиссера или эту ведьму нашу? Караулов был уже одной ногой на пороге, готовность к действию номер один. «Племянника», — ответил Колосов. «Кузнецова?» Караулов опешил от неожиданности. «Но почему его сейчас, а не их, этих, когда дактилоскопия прямо указывает на...» «До них очередь дойдет, не бойся». Колосов спрятал телефон в чехолу пояса. Обернулся с порога «Катя?» «Пожалуйста, никуда не отлучайся. Ты мне скоро понадобишься». «Зачем?» — спросила она тревожно. «Хочу потом вместе с тобой нанести визит нашей майгорской гадалке на кофейной гуще. Только я ни в магии, ни в богословии не силен. Как видишь, и про блаженного Августина впервые от тебя услышал». Колосов хмыкнул. «Ты должна мне помочь, хорошо?» «Хорошо», — прошептала Катя. А сама подумала, чем?